Лапина, дочка. Атланта, Джорджия. 2013 год. Руфи заехала за отцом, который поджидал её у ворот пансионата, и они отправились покупать его любимый кофе. Знаешь, дочка, в старости я жалею лишь об одном, о том, что я прискорбно не моторизован. Что что? У меня нет машины. Если нужно куда-нибудь съездить, приходится вызывать такси или мириться с толчаёй в пансионатском автобусе. Но вот сажусь я в такси, и тогда директор Мэрис непременно высунется из своего кабинета и спросит, куда это я направляюсь и когда вернусь. Я себя чувствую девочкой-подростком». Руфи рассмеялась. «Так тебе и надо, папочка. Вспомни времена, когда ты поступал точно так же. Быть дома к десяти». Но ведь ты и была подростком. Кстати, не воображай, будто я не знал, когда ты возвращалась по изжеустановленного часа. Ты знал? Конечно. И не только это, но где ты и с кем. Неправда. Знал, знал. Откуда? Это секрет. Ладно. А ты знал, что иногда я вернусь еще до десяти, нарочно пошумлю, чтобы ты слышал, а потом улизну через черный ход? Когда это было? Удивился Батт. Ха-ха, у меня свои секреты. Это когда ты встречалась с тем придурком Хути Рейнельдсом, теперь удивилась Руфи. Откуда ты знаешь про Хути? Бат посмотрел на неё. Такое трудно не заметить, если вся твоя тетрадка исписана этим именем, разрисована сердечками, да ещё и с пещерина отпечатками губ. Я перепугался, когда во всю страницу это написала. Миссис Хути Рейнельдс. «Хорошо, что ты с ним порвала, иначе пришлось бы его убить». Руфи улыбнулась. «Бедный Хути, симпатичный, но такой глупый, правда. Интересно, что было бы, если бы я вышла за него». «Ты бы не вышла. Уж я бы за этим присмотрел. Ты сделала прекрасный выбор. Лучше Брукса никого нет». «Да, верно. Я по нему ужасно тоскую, пап. Я тебя понимаю, милая». И я тоскую по нашей маме. Они купили кофе и поехали обратно в пансионат. «Интересно, что стало с Хути?» — сказала Руфи. «Я слышал, он преуспел в спорте, даже ездил на Олимпиаду». «Да что ты!» — удивилась Руфи. «Какой вид спорта?» «Ловля копья». «Папа, нет такого вида?» «Ну, ведь мог быть». «Три года назад...» Брук умер от сердечного приступа мгновенно. В то время дети Каролины и Ричард ещё жили дома, и это помогло Руфи справиться с горем. Потом дочь вышла замуж и переехала в Вашингтон. Сын со своей подружкой Дотси перебрался в Орегон, и в Атланте от всей семьи остался только отец. Не дай бог с ним что-нибудь случится. Как тогда жить? Руфи его обожала, даже через столько лет. Он умел её рассмешить.